Следы подковок, которые оставил сапог дурачка Севки Серого, были как прерывистые черточки кап, — кап-кап-кап, как слезы. К вечеру стали приходить и рабочие из рудника, и бабы. Они снимали шапки при входе, они входили в церковь и крестились. Заступница лежала на виду, на полу, в торопях брошенная, и поп не поднял ее, не поставил на место потому что все хотели видеть, как она брошена. Увидеть, а не услышать со слов. На лике ее и на правой половине оклада виднелись эти жесткие царапины. Кап, кап, кап. заступницы как бы роняла слезы. Тут он пробежал до угла. До какого угла? До этого. Сорвал ее на пол. И стал топтать. Афонька рассказывал с жаром, с каким рассказывают все раскаявшиеся. И мою душу едва-едва не погубил. Мне вдруг тоже захотелось ее топтать. Афонька к клику. Ползал губами по следам подковок. Однако уберег бог, охранил. Мужики крестились и кивали головами. Было слышно, как потрескивают свечи, лица были суровы. Афонька отрывался от иконы, выбегал на паперть и созывал новых. И опять рассказывал. Руки его были развязаны, о нем уже никто не думал. А на базаре, с пьяной или просто по глупости, кто-то из мужиков, продававших сено, Плохо сказал о Богородице. Люди его схватили. Толпа набегала и напирала. «Поймали! Только что поймали!» — говорили вокруг, а если не говорили, то думали так, толкаясь и вытягивая шею, чтобы увидеть. В тот день на базаре было много драк, и пропало двое детей. Базар гудел волновался от края и до края схваченного за плохие слова едва не убили полдня его отливали водой он трудно дышал и повторял родные родные мои о ком угодно о себе о жене о детях но никогда о Божьей матушке он хрипел никогда не топтал и не сказала неплохо простите люди к вечеру он стал заговариваться сенца моего сенца хотите За рубль сорок. Гуляй, ребята, на все. Лежал он возле своего воза с сеном, с которым приехал на базар. Жена хлопотала около, а потом уже не хлопотала. Сидела и держала в протянутой руке кружку с водой, пей, родимый. Сена она так и не продала. Всю ночь он лежал там же, в базарном ряду, пялил глаза на мелкие звезды, бубнил. Копеечка к копеечке, рубль сорок. К утру он умер. Жена все сидела и держала кружку с водой. Утром она повезла его в деревню, домой, чтобы похоронить. Сюда живой, а отсюда мертвый. Так он и ехал на своем вазу с сеном. в деревне Жена не обмолвилась ни словом. Она понимала, что голосить можно, плакать можно, убиваться можно. Но не о Божьей матушке, не о том, что с кем-то спутали, лучше не заикаться. Убили и убили. Земля ему пухом. Афоня Появлялся на людях там и здесь. Он рассказывал. Пришло время подробностей. Он и меня уговаривал. Попрыгай на ней, на Божьей-то Потопчи, говорит, ногами. А ты? Подошел я ближе, а она на меня смотрит. Меня словно водой окатила Не буду, говорю, и конец. С воспаленными глазами, простуженный, Афоня прибежал в управление к Тарасу Михайловичу. Афония. Здравствуйте. Это же я, Афония. Пусть казаки меня поспрашивают. Я все его теплые местечки знаю. Управляющий сказал: Разволновался ты. Упустят ведь Тарас Михайлович. Он хлопал себя по коленям: упустят. Он страдальчески кривил лицо: упустят, упустят. И Тарас Михайлович не мог не знать, как слушают сейчас Афонию люди как ловят они каждое Афонина слово. Время для человека, а не человек для времени. Пришел и Афонин час. Тарас Михайлович поинтересовался. А не боишься, что в тот самый день, когда разорвут его, разорвут и тебя? Афоня засмеялся. Мы с ним не в один день родились. И не в один день умрете. Не в один. По окнами раздались гул вой. Там собралась толпа, в основном бабы, старухи и дети. «Афоня! Афоня!» — они кликали своего любимца. Они звали. Они не могли так долго быть без него. Две истошноголосые крикуши резали воздух протяжными стонами. «Поди к ним, поганец!» Но тут же Тарас Михайлович спохватился. Он тут же подыскал другие слова. Он велял поднести Афоне стопку. Афоня покачал головой «Не пью! Не такое время, Тарас Михайлович, чтобы пить!» Севка Серый просился переночевать у кабачицы. Он говорил «Денег тетя при мне нет, но я отдам после. Ты же меня знаешь!» Кабачица тряслась от страха, но виду не подавала. Она ответила «Пей, сочтемся после!» Побачица было лет тридцати, вся в теле, белая, как белая сметана. Мужа у нее задавила в руднике, второй муж сгорел от водки. И вот серый стал поглядывать на нее и маслить глаза. Детишек уложила? Спят. Она еле выговаривала слова. — Хорошо живешь. Пей, милый. А не холодно одной ночью. Она была старше его лет на десять и потому смущаться должен был он. А смущалась она. Тут только он заметил, что она дрожит. Оставишь на ночь меня или нет? Нельзя мне, милый. Они пошли на жилую половину, теперь она дрожала всем телом. Почему же нельзя? Нельзя, милый, на иди. Он облизнул губы, он был как рыба на крючке. У дверей он попытался ее потискать. За перегородкой спали дети. Где-то в далеком углу горела маленькая свечечка. — Слушай, кума, — зашептал Серый, — я ведь с петухом водился. В шайке его был. Мы там кое-что пособирали. Золотишко, камушки. Я тебя привезу. Она молчала и тряслась. У меня там сережки имеются, глаз не оторвешь. Платиновые. Моя доля лежит. Он загибал пальцы. Значит, серьги, брошка есть, браслетка есть, ну и монеты золотые. Много не дам, но что-то подарю. Он еще раз спросил, поладим? Нет. Чего? Я не обманщик. Нельзя, милый. И тогда Серый взмолился, тетенька. Ну чего тебе стоит? Томлюсь я. «Одиноко мне!» Он потянулся к ней, но она отодвинула его рукой. Севка пошел на сеновал и все пожимал плечами. Чудная какая баба! Дрожит всем телом, а непонятная. Может, больна чем? Только утром он узнал, что имя его разнеслось широко, и узнал, за что его ловят. Пахнущий сеновалом, поевший, севка серый оглаживал коня, а мимо заутринь тащились старухи. Они не знали его в лицо, они злобно шептались, «Богохульник топчет икону для своего же горя, а батюшка наш медлит». Севка стоял в шагах, идти от старух за лошадью. В Троицкой его уже сегодня проклинать будут. А когда же мы? В Троицкой мужики умелые, изловят серого и на дереве кончат. Севка похолодел, потом затрясся самой мелкой дрожью. Кончить на дереве? від казни за святотатство, взятую у старообрядцев и встречавшиеся крайне редко. Серый сразу же вспомнил, как в ту ночь в суете ограбления поскользнулся он на иконе. Икона валялась, он поскользнулся и в ярости дважды топнул сапогом. Старухи прошли мимо. Его била дрожь. Он и думать не думал, что до такой степени боится смерти. Весь день он гнал и гнал лошадь. Он попытался добыть ружье, но не вышло. Не повезло самую малость. Один казак спал в седле, другой на траве. Их было двое посреди ровного поля. Серый крался, подползал к ним. Травинка не шелохнулась. Тихо было. И без луны. Но казак не спал. Когда Серый потянулся к стволу, Казак вдруг ударил его в лицо резко и сильно. Серый побежал, постановая, а казак смеялся. — Чего ты? — спросил тот, что спал в седле. А тут бродяжка подполз, за хлебом в сумке тянулся. Ох, и засветил я ему! Они прислушивались к топоту уезжавшего прочь севки Серого. — наконец коне! — Значит, не бродяжка, пастух. Пастухи сейчас голодные. И опять Серый гнал лошадей всю ночь, он забирался подальше в горы. Он замыслил отсидеться в маленькой жалкой шайке атамана-петуха, в которой он нет-нет и объявлялся. Навстречу Серому кинулась одна из бабенок, Нюрка, Совсем молоденькая. — Женишок мой явился, гляньте! Нюрка всплеснула руками и полезла целоваться. Она была на веселе, она называла женишком каждого. Вся шайка была на веселе, про икону они не знали. Севка Серый сразу же стал подбивать их идти к киргизам в степи. — Поехали, на всю осень погуляем! То одному, то другому, Серый говорил, что доподлинно знает о степных дорогах, на которых можно разжиться, и ковры добыть можно, и золотишко, наше же уральское вывозное, и лошадей каких. Однако атаман был в этот раз необычный, и мягкий, и ласковый. Атаман сидел в шалаше, он осадил севку рядом и спросил... Не видел ли серый свою мать? Не видел. Через болото ехал. Серому не нравился разговор. Лицом ты плох. Я не девица. А все же отдохни. Не помылся. Не поспал. Очень был ласковый у атамана голос. Серый помылся. Поспал. Лег он тут же у шалаша, взял чей-то полушубок и завернулся. В ночь атаман отправил Серого и совсем молоденького Ваню Зубкова к пастухам, чтобы прихватили овцу две. Серый не почуял подвоха. Подумал, что атаман приучает к послушанию и дает урок, А когда вернулись, ни ребят, ни атамана не было. С добром, с лошадьми шайка снялась с места тогда же в ночь. Зала в костре была совсем холодная. Серый и Ваня Зубков перекурили, оглядывая пустое брошенное место. — Запросто так не бросают, — хмыхнул Ваня Зубков. — Чего-то ты ему сделал. Ничего не сделал. Наступил ты ему когда-то на ногу, Серый. Серый скривил рот. Может, ты наступил, вспомни. Под сосной они увидели еще человека, которого бросили. «Эй, красота описанная!» — крикнул Ваня Зубков. Нюрка проснулась. Ее не бросили. Пьяненькую ее попросту забыли. Голова у нее разламывалась. Нерка долго и скучно смотрела, как смотрит сова, и не понимала, что произошло. Чаю бы попить, а? Днем все трое спали, и Ване Зубкову приснился вещий сон. Приснилось, что конь под ним заиграл ни с того ни с сего. Ваня спрыгнул на наземь, и превратился в ужа, и долго полз, пока не заполз в темный чистый колодец. «Коня убьют!» — растолковала Нюрка. «А потом тебя тоже убьют!» «Колодец-то был чистый!» «Это все равно! Это ничего не меняет! Колодец был темный!» Они помолчали. Ваня Зубков спросил... Почему же про Серого во сне ничего нет? Нюрка пожала плечами. Нет, стало быть, нет. Был им еще знак. К ночи на севку Серого напали гулики. Они нападают на человека, если ему грозит смерть, притом мучительная. Они нападают, как нападает озноб, маленькие, мохнатенькие и ласковые. Их нельзя ни схватить, ни пощупать. Серый сидел возле ямы с водой и смотрел на плавающие листья. Нюрка сразу догадалась и подсела к нему. — Что, серенький, плохо? А он дрожал и бил зубами. Она спросила, не лихорадка ли, хотя знала, что это гулики. Севка выговорил еле-еле, когда маленький был. Маленький, в церковь ходил. Молился? Каждый день. И тут он откинулся на землю, на траву и стал мотать головой из стороны в сторону, как мотают во сне больные люди. Нёрка позвала Ваню Зубкова и оба смотрели, что с ним делается. Казаки уже было проехали мимо, Но один из них приостановил коня. Тимка. Бабой пахнет. Ей-богу. Дурной. Тебе везде бабой пахнет. Ей-богу чую. Молодая. Голоса их были хорошо слышны. И тут казак наехал на яму с водой. Там сохла стиранная косынка Нюрки, алая. Казак зырнул глазом, разглядел молча прицелился и первой же пулей уложил коня Вани Зубкова. Лошадь Серого рванулась, но в нее тоже попали. Серый побежал, пригнувшись и припадая под выстрелами, на его счастье на пути оказался низкорослый ельник. Серый кинулся туда, на четвереньках, он вынырнул на той стороне ельника и побежал под гору. Там были дубы, и ничего уже не оставалось, кроме как залезть в дупло. Ружье он бросил еще в ельнике В дупле пахло прелью, под ногами что-то пискнуло, белка или крыса. Убег! Голоса послышались совсем близко. Не убег! Вот и дупло! Казаки были рядом. По телу Серого от ног к спине Прокатился нервный когтистый комочек. Животное загодя почуяло опасность. «Глянь! Белка!» — засмеялся один из казаков. Он как раз навел ружье на ствол дуба. С коней они слезать не стали. Бахнул. Выстрел. Свинец задел плечо. Серый негромко охнул. Дуб загудел там и здесь. Свинец распарывал кору и влетал в дупло. «Мамонька!» — повторял шепотом севка серый, и при новом выстреле опять «Мамонька! Мамонька!» Он не смел пошевельнуться, дышал трухой и прелью и ждал пулю в грудь. «Хватит заряды тратить!» — крикнул казак постарше. — Глянуть, что ли? Третий сказал, незачем из седла слезать. — Если он там, завтра учуем На весь лес смердить будет. Они лениво повернули коней и поскакали. Один из казаков сунул в сумку двух белок. Пока остальные палили по дубу, он времени не терял. Серый ждал. Стихло. Кое-как он охватился за край дупла, подтянулся, потом рухнул на траву и истошно заорал от боли. Плечо, щека, ноги были в крови. Он орал. Ему было все равно, слышат его или не слышат. В обед ударили в колокол, во всех четырех близких церквах. В той церкви, которую ограбили, убиенного звонаря заменила Афоня. Он очень похудел, звонил он старательно, яростно. По дорогам самолично ходил поп Василий. Отступнику севки, говорил он, ни крова, ни воды, ни хлеба. Поп Василий низко кланялся на перекрестках. «Помните, люди, кроме вас ему некуда деться». Иногда поп Василий ходил вместе с Афонией, и они вместе кланялись людям на перекрестки. Тарас Михайлович велел привести Афоньку. Когда остались наедине, он велел Афоньке не юродствовать. Он спросил, где может таиться твой дружок? «Он мне не дружок», — ответил Афонька. Тогда Тарас Михайлович повысил голос, где может таиться твой дружок? Афоня ответил раз... Это у матери. Еще два. Это может статься, катаману побег. Однако не у матери, ни в той полудохлой шайке серого не было. Тарас Михайлович задумался. По окнами опять гомонили старухи. Они трясли клюками. «Афоня!» — кричали они и звали. «Афоня, милостивец!» Афоня переминался с ноги на ногу. Он хотел уйти. Тарас Михайлович еще спросил, не объявит ли для пользы дела что золото, которое найдут у Серого, пойдет в шапку тому, кто поймал, или больше других помогал поймать отступника. Афоня был против. Афоня покачал головой, глаза у Афони стали лошадиными, печальными. народ, Не за золото ловит его Тарас Михайлович. Однако всераскаившегося из Афони не получилось. Все больше и больше бегал он от двора к двору, от поселка к поселку. Люди, не упустите его, прошу вас. Афоня было в мыле, он осунулся. Но слушали его не так охотно потому что появились праведные люди и теперь слушали их. За Фомой из далекого и старого города Гориславля ходила большая толпа. В каждом поселке Фому кормили, и старухи загодя и задолго забегали вперед и отыскивали почище двор, где его накормят и дадут ногам отдых. Фома носил на груди медный крест величиной с ладонь, Если он проклинал, всем делалось жутко и сладко. Воры вы, скоты вы, потому и не можете отыскать богохульника. Еще выкрикивал он, как можно отыскать каплю среди капель, как можно отыскать грешника среди грешных. Мужики замирали. Иногда Фому слушали на коленях. Старухи просили его, — Праведный, слепцы мы, укажи нам ты, где богохульник Севка. — А я вам говорю, что он под крышей, — ответил Фома. И ранним утром толпа разворотила все сеновалы, все чердаки, обшарила дом за домом, и всем сделалось легче когда стало ясно, что Серый скрывается, стало быть, не в их поселке. С воспалившимися ранами, в полубредовом состоянии, Севка Серый шел по лесу, шел и падал. Он ковырял пулю в плече со стоном и тихим воем. Потом он ел траву, он рвал ее пучками и ел, потом перебирался на другое место и опять ел, как это делают больные собаки. Он брел всю ночь и при луне наткнулся на полуобвалившуюся землянку. Ту самую землянку, где их настигли казаки. Оказывается, он кружил по лесу. — Эй, кто там? — окликнул его бабий заспанный голос, и он увидел Нюрку. С трудом поворачивая язык, он спросил, — Чего ты здесь? Ничего, бросили они меня, а Ваню убили. Здесь же убили. Ага, зарыло его. У Серого кружилась голова, он сел, он не хотел больше двигаться, а казаки? Она рассказала. Казаки, конечно, схватили ее, бить не били, казаки баб не бьют. Накормили на год — спросил он вяло. — Еще бы! Кто им мешал? Нюрка покладила свои плечи, скользнула руками по груди, огладилась, словно отряхнулась. Они поели остатками казачьей еды, погрызли зайца. — Светать скоро будет? — Ага. Он лег подремать, — Она все горбилась над котелком, чистила. Серый влез в землянку и зарылся в солому на час-два, как-никак, а под крышей. На Нюрку напали благочестивые мысли. Она всплакнула. Она думала, что с утра обязательно попросит Серого больше не воровать, попросит полюбить Бога и жениться на ней, на Нюрке. А иначе как ей вернуться в поселок? Что серый не понимал, Анюрка уже жарко шептала ему на ухо, прилезла к нему в солому, уговаривала. Тело серого болело, горело, особенно ноги. Анюрка ластилась и уговаривала: "Поженимся. Женой буду верной".